Тим провалялся на больничной койке больше недели. Толстяк Коляноч не обманул, оплатил лечение. Тим все надеялся, что он его навестит, расскажет поподробнее о своем загадочном предложении. Но Коляноч не пришел, Наверное, не посчитал нужным. Достаточно и того, что он спас Тиму жизнь. Неважно, что не бескорыстно. 800 долларов в обмен на жизнь — смешная сумма. Рана зажила но на правом боку остался некрасивый шрам. Где-то в глубине души Тим даже радовался этому шраму. В будущем, когда он решит, что уже можно возвращаться домой, шрам будет немым, но очень красноречивым доказательством его героического прошлого. Она увидит шрам и поймет, что Тим вовсе не глупый мальчишка, а самый настоящий мужик, прошедший полмира в поисках приключений испытавшей удары судьбы на собственной шкуре. И тогда она обязательно решит, что была неправа, и попросит прощения. А он снисходительно усмехнется и скажет «Все в порядке, детка». Это Тим так мечтал. А в реальной жизни с ним не случалось ничего героического. Или хотя бы интересного. Он даже в карты перестал играть. С одной стороны, боялся спугнуть удачу, слишком частыми к ней обращениями, а с другой не хотел повторения давешнего инцидента. В бар он теперь приходил только за тем, чтобы посидеть за бокалом пива, послушать европейские новости да подумать. Думал теперь Тим очень часто. В основном о том, что жизнь не сложилась. Вот, казалось бы, он все сделал, чтобы самоутвердиться, доказать себе и окружающим, что он не пустое место. А тоже кое-чего стоит. Вот в Африку прилетел, как настоящий авантюрист. И что? А ничего. Сидит он в своей Африке. А на душе кошки скребутся. И засаленная бумажка с адресом Коляныча не дает покоя. Тим теперь с этой бумажкой не расставался. Всюду таскал за собой, перекладывал из одного кармана в другой. Он уже и адрес выучил наизусть. И даже сходил однажды к дому Коляныча. Просто так. Со знакомительной целью. А вот решиться на последний шаг все никак не мог. Коляныч обещал приключения и немного криминала. Тим хотел приключений и боялся криминала. Прав был отец, когда называл его бесхребетной тварью. Ни на что-то он, Тимофей Чернов, не годится. Можно паковать вещи и валить из Африки ко всем чертям. Он уже все себе доказал, все про себя понял. Он тварь бесхребетная. И от изменения географического положения суть не меняется. В тот день, когда Тим наконец все это осознал, он решил напиться. И не пионерским пивом, а самым, что ни наесть, взрослой водкой, чтобы хоть на прощание, хоть под самый конец почувствовать себя настоящим мужиком. А потом можно будет начинать паковать вещи. Он почувствовал себя мужчиной, осилив половину бутылки. Странное и новое чувство бесшабашной радости ему понравилось, а недавние душевные терзания показались вдруг надуманными и незначительными. Захотелось подвигов и приключений. Вот прямо сейчас. Тим шел по тихим, запутанным улочкам спящего города. Время от времени останавливался, чтобы сделать глоток из бутылки, прихваченной из бара. Радостно улыбался и думал, что жизнь, в общем-то, не такая уж и плохая штука особенно если смотреть на нее через призму пустой бутылки. Он пошел этой дорогой совершенно осознанно. По крайней мере, специально не выбирал. Просто как-то само собой получилось, что ноги принесли его к дому Коляноча. Дом был добротный, огороженный высоким каменным забором. В заборе имелась железная дверь. Тим дернул за ручку — заперто. «Почему заперто?» «Коляныч сказал, приходи, когда надумаешь». Вот он надумал и пришел, И уходить отсюда не собирается ни за что. Железная дверь противно громхала и лязгала под ударами его ботинка. В округе проснулись и залаяли собаки. Послышались взмущённые людские голоса. Тим устал барабанить в дверь и решил передохнуть. Он прислонился плечом к двери и сделал глоток из бутылки. Оказалось, что водка закончилась. И настоящий мужчина в Тимовой душе возмутился. «Водки нет. Калитка заперта. Да что за...» Додумать да он не успел. Дверь внезапно подалась, и Тим стал заваливаться в открывшийся проем. Он бы упал, обязательно упал, если бы кто-то невидимый не ухватил его за шиворот и не втащил во двор. «Что ты орёшь?» — человек говорил по-русски с сильным акцентом. «Я не ару, Я за приключениями!» Тим попытался вывернуться из цепких лап незнакомца. Разговаривать с пустотой ему не нравилось. Захотелось заглянуть в глаза на халу, посмевшему хватать его за шкирку, как несмышленого котенка. «Пусти!» Его отпустили. Стальные пальцы разжались, и Тим с совсем немужественным воплем рухнул на твердую, как камень, землю. «Ну?» Над ним склонилась улыбка, такая, как у чеширского кота из-за зеркалья. Улыбка была, а человека не было. На него напал человек-невидимка. Тим зажмурился. «Ну!» — еще раз повторил человек-невидимка. «Чего разлегся? Тим приоткрыл один глаз и вздохнул с облегчением. Оказывается, на него напал не невидимка, а самый обыкновенный абориген. На черном, как саже лице отчетливо выделялись лишь белые зубы. Вот тебе и чеширский кот. Правда, немного смущало, что абориген говорил на вполне сносном русском, но это уже мелочи. И я к коляночу по делу. Тим сел, нашарил в кармане брюк бумажку с адресом, сунул аборигену. Вот, он меня приглашал на работу. В темноте раздался хриплый смех. Что такого веселого он сказал? «А ты, Тим, не только счастливчик, но еще и нахал!» Над ним склонился Коляныч. «Асан, это тот мальчишка, которого мы спасли месяц назад». «Лучше бы не спасали», — проворчал Асан, и Тим ужасно скорбился. «Как это? Лучше бы не спасали». «Очень шумный мальчишка, весь район перебудил». «Я не шумный, я настойчивый», — Тим икнул. «Я на работу пришел устраиваться». «Коляныч меня приглашал». «Ты еще скажи, что уговаривал». Толстяк с кряхтением встал, одернул безразмерные брюки. «Не уговаривал, но работу предлагал. Вот я согласен». Тим тоже поднялся на ноги. Как-то невежливо сидеть, когда собеседники стоят. Земля предательски качнулась. Если бы не абориген Асан, ловко ухвативший его за руку, Тим бы непременно снова упал. «Давай-ка затащим в дом этого работничка!» Коляноч, коротко хохотнув, схватил Тима за другую руку.